— Меня не баба забрала, — вспыхнул Сергей. Она пистолет вытащила, а кто-то из мужиков в меня из газового валона выстрелил. Или еще какой гадостью, я не знаю. Но только я потерял сознание, а когда очнулся, увидел гипс, золото, бриллианты. Закончил за него улыбающийся горелый. Что он не понял, Сергей? — Не смотришь ты кино, Серега. В свое время это был самый лучший фильм. Упал, очнулся, гипс, золото, бриллианты. Неужели ты не видел этого фильма? Хорошая комедия была. Я в кино не хожу, окончательно обиделся Сергея. Я вам рассказываю все, как было. Иди спать. Неожиданно прервал беседу Горелый. Завтра мы с тобой еще поговорим. Выясним, кто и зачем тебе похитил. А может, я людей пошлю к тебе на квартиру, пусть посмотрят, что за погром там был. Может, тебе только померещилось? Сергей с трудом, сдерживаясь, уже открыл рот, чтобы сказать какой нибудь дерзость в ответ, но вовремя передумал и решил ничего не говорить. И в этот момент за двора раздался чей-то истошный крик. Вертолет летит! Глава 25 Они ждали, когда наконец приедут сотрудники СБК, когда человек, стоявший за дверью, прекратил ее дергать. И вообще все стихло, а затем послышались шаги на лестнице. «Наверное, это ваши друзья?» — радостно сказала Кира Гавриловна. Надя закусила губу и покачала головой. Так быстро они не могли приехать при всем желании. Она не учла, что убийца мог быть не один. Похоже, у него было переговорное устройство, и теперь убийца вызвал своих подельников. «Идите в ванную комнату и запритесь там», — посоветовала Надежда. «Только не стойте у двери. Она деревянная, может пропускать пули». «Вы думаете, они сюда ворвутся?» — тревожно спросила соседка. «Думаю, нет. На всякий случай, — соврала она, — но будет лучше, если вы отсюда уйдете. Всякое может случиться. А как же вы?» «Это моя профессия, Кира Гавриловна. К тому же скоро приедут мои товарищи». Она продолжала разговаривать, наблюдая в глазок. Но теперь она стояла не прямо у двери, а чуть сбоку, чтобы не подставляться под возможные выстрелы убийцы. На лестничной площадке показались двое. Она нахмурилась. Кажется, одного из них она где-то видела. Где она могла видеть этого молодого, упитанного, здорового парня? Убийцы поднялись на площадку. Все озабоченно переговаривали и стали вытаскивать швабру из дверной ручки. Один из них оглянулся на квартиру Киры Гавриловны, и Надежда отпрянула от двери. Где-то она видела и второго. Но никак не могла вспомнить, где именно. стоявший за дверью, третий открыл дверь. Теперь их было трое. Это было уже очень много. Она думала, что действует один киллер — Оказалось, что убить ее пришли трое. «Быстрее в ванную комнату!» Шепотом попросила она, отходя от двери сжимая в руке пистолет. «Они могут сюда ворваться. Только не выходите оттуда, даже если услышите выстрелы!» «Я понимаю, печально сказала кира Гавриловна, открывая дверь в ванную комнату. Дверь в ванную была в коридоре, и с коридора же... Можно было попасть и в кухню, и в единственную комнату соседки. Но в комнате, как и в кухне, не было дверей, а были только дверные проемы, поэтому Надежда и предложила своей соседке спрятаться именно в ванной. Сама она отступила к комнате, продолжая сжимать в руке пистолет. Теперь должна была решиться ее судьба. В любую минуту сюда могли ворваться убийцы. Она нахмурилась определенно, кого-то из них она недавно видела. «Недавно?»